Глава восьмая «Веришь?» Двое детей идут по полю с цветущими ромашками. Девочка лет десяти и мальчик помладше. «Не верю!» Поле заканчивается обрывом, и там извивается полосами белесый туман. «Веришь?» «Нет, не верю!» Девочка сердито топает ногой и останавливается. Мальчик подходит к самому краю тянет руку в туман. «А я их видел! Честно! Рин, отойди оттуда!» Мальчик смеется и качает головой. Стоять у обрыва вовсе не страшно, а гнев сестры его только забавляет. Девочка делает вперед шаг, второй, потом срывается и бежит к брату. Там за обрывом живет что-то страшное, что-то, чему нет названия. И теперь она верит и жалеет о своем согласии прийти сюда». А брат смотрит на нее довольный, ведь он выиграл их спор. Смотрит, не замечая, как туман, клубящийся вокруг него, превращается в чернильную темноту. Девочка бежит, но брат все дальше и дальше, а тьма вокруг него все непрогляднее. «Риен!» — кричит она, протягивает руки. Брат вновь смеется, не понимая ее страха, а чернота все гуще, все плотнее окутывает его. «Смотри, — говорит он ей, — они научили меня летать!» Он делает шаг назад, в клубящуюся тьму. Девочка уже на краю, уже падает на землю, тянет руку, пытаясь поймать его, но пальцы ее ловят лишь воздух. Тьма расступается, и брат летит вниз. Единственное светлое пятно среди мерзкой черноты. Все дальше и дальше от нее. Все дальше и дальше. Росана резко села, зажимая руками рот, давя рвущийся крик. Сердце билось как безумное, все тело взмокло, будто она и вправду бежала, а перед глазами страшной картиной застыло тело брата с раскинутыми руками и ногами, все падающее и падающее в живую темноту. «Кошмар», — сказала вслух, — «просто кошмар». Но страх не уходил, заставляя все ее тело дрожать, как в лихорадке. «Рисан?» Странно знакомый голос прозвучал совсем близко. Росанна развернулась на звук, недоуменно глядя на бородатого незнакомца, чьи черты с трудом можно было разобрать в свете почти погасшего костра. Незнакомец повторил уже с тревогой в голосе. «Рисан, что случилось?» «Кто?» — начала говорить девушка и споткнулась, обескураженная звуком собственного голоса. «Этот голос по-мальчишески звонкий был не ее». Растерянно поднесла руку к горлу и застыла, ощутив под пальцами острый кадык. — Как? Откуда? — Рисан, ты словно призраку увидел, — сказал чужак. — Это ее он называл Рисаном? Это она? Но она не... Она ведь... Воспоминания вернулись разом, выбив воздух из легких. Темный маг-тангил. Риен в заложниках. Их встреча, ее клятва... «Долгий путь сюда. И Тибор, которого она вряд ли когда-нибудь вновь увидит». «Я в порядке», — сказала Росана. «Хотя нет, это сказал уже Рисан». «Точно?» — Вент подошел ближе. «Плохой сон приснился. Про брата». Рисан попытался улыбнуться, но, судя по тому, как попятился Вент, получилось плохо. «Ты это... Ты посиди, отдохни», — неуверенно произнес воин, отходя к костру и вороша угли. «Рассвет уже скоро. Сейчас позавтракаем и поедем. Хорошо?» Рисан кивнул, потом отвернулся от венда, прижал колени к груди и наклонил голову, пряча слезы. «Риен, братишка!» Сердце словно сдавил тяжелый обруч. «Этот сон такой реалистичный, словно бы не сон, а видение. Что он означал? Почему сегодня? Неужели с Риеном действительно что-то случилось, что-то непоправимое?» «Падение во тьму — это означало смерть?» Но брат выглядел таким довольным, словно бы вовсе не падал в черную пропасть, а действительно летел. Рессан помнил, летать было детской мечтой Рина, летать как птица, летать без крыльев, но люди не летают, даже маги, даже сильнейшие из владеющих даром. И еще, почему Рессан забыл, кто он теперь, где, с кем... Пусть лишь на пару минут, но забыл. Побочное действие личины, отсроченное воздействие магии черного шамана, что-то иное. Они ехали уже пару часов, но Ресан все еще не до конца пришел в себя. Вид его, болезненно бледный, с остановившимся взглядом, не только внушал тревогу, но и вызывал в Венде странное чувство обреченности». Очередной раз, взглянув на Рисана, Вент заметил две влажные полоски на его щеках и торопливо отвернулся, делая вид, что вглядывается в горизонт. Потом и вправду вгляделся. — Рисан, посмотри, это становище кочевников? Юноша торопливо вытер глаза. — Нет, — сказал хрипло, прокашлялся. — Шатры стоят неправильно. В чем заключалась неправильность, Вент уточнять не стал. Натянул поводья, Рисан последовал его примеру. «Тогда кто?» «А сам как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил юноша. «Кто мог так вольготно расположиться на границе великой степи, не боясь ни ее хозяев, ни надвигающихся зимних бурь?» «Вольные?» — озвучил Вент, пришедшую в голову мысль. «Мысль была самая первая, самая правдоподобная и самая неприятная». Рисант пришел к тому же заключению и мрачно кивнул. «Может быть, если сказать, что мы едем к главному шаману, нас не убьют?» — проговорил он неуверенно. «Если они поклоняются многоликому, если у них нет вражды с турами, если...» «А если мы сейчас развернемся и поедем назад?» — перебил его Вент. «А смысл?» — тоскливо сказал Рисан. «Смысла действительно не было. Ветер дул от них в сторону становища, так что оборотни давно были в курсе того, кто едет к ним в гости». Странно только, что все еще не вышли встретить. «Или не странно», — подумал Вент, пытаясь успокоить коня, вдруг отчаянно заржавшего и попытавшегося встать на дыбы. Ну вот они, гостеприимные хозяева, встают из травы уже в человеческом обличии. Магия вольных позволяла им оборачиваться, сохраняя не только одежду, но даже оружие — Вот только что невидимый в высокой траве мимо пробегал волк, вот уже перед тобой стоит вооруженный луком чужак со стрелой на тетиве, и как-то совсем не хочется делать лишних движений. Да и не лишних тоже. Вольных оказалось около двадцати, половина из них — лучники. Вент, стараясь не шевелить даже головой, скосил взгляд на Рисана. Юноша, еще более бледный, чем утром, вцепился в поводья, но вроде никаких глупостей делать не собирался». Потом один из вольных махнул рукой, и луки опустились. «Езжайте в лагерь», — велел этот же вольный, обращаясь к Венду. «Там побеседуйте с нашим вождем, расскажите ему и о турах, и о великом шамане». Их разговор слышали, — понял Венд. «Следили». «Как давно следили».